Глава седьмая. Искусство вежливого обхождения с чертями. «Чистый Мефистофель», — вздрогнул Блудов, — не к лицу ему белый халат. «Здравствуйте, мил сердечный Виктор Георгиевич! Наконец-то и вы к нам пожаловали! Очень рад, очень! И друзья с вами! Ох, какая красота!» Странный доктор тут же переключился с генерала на девушку, продолжая тарахтеть, уже обращаясь к Вике. «Я всегда говорил, что настоящая красота — всегда смелая красота!» «Как же эти хитрецы-мужчины уговорили вас последовать за ними!» «Совершенно случайно!» — девушка поджала губки. «Случай, милейшая сударыня, — одно из имен Бога!» Доктор повернулся к Красноперову. «У нас все готово, но сначала пройдемте ко мне!» лекцию слушать профессор недовольство генерала не осталось незамеченным собеседником да хочу лично представить моих товарищей которых заочно вы уже знаете наверное лучше меня на виктории вы уже обратили внимание а это виктор романович и михаил орленович перед вами же господа светило советской алхимии кабаы лев моисе чего красноперов осекся под строгим взглядом доктора прошу хорошо, хорошо обойдемся без титулов и фамилий — Просто гений, чудотворец. — Надеюсь, Лев Моисеевич на этот раз государственные тайны я не нарушил? Лев Моисеевич снисходительно кивнул, открыл ближайшую дверь и пропустил гостей в тесный, выполненный в светлых тонах кабинет с уютным приглушенным светом. Из мебели лишь стол, диван и два кресла, обтянутые кремовой кожей. — Присаживайтесь, господа, располагайтесь. — Чем бы утешиться? Коньяка нет, профессор? Непринуждённым хамством Краснопёров пытался ответить на жёсткий взгляд доктора. — А вам, господин генерал, как я понимаю, что водку пить, что на пулемёт бросаться, лишь бы с ног шибало? — парировал Лев Моисеевич. — Не пьянки ради, а чтобы не отвыкнуть. На помощь другу генералу пришёл Мозгалевский, уловив в диалоге нервную закипь. — Увы, специфика нашей, так сказать, процедуры требует абсолютно ясного сознания. — Да? разрешите предложить вам липовый мед под ромашковый чай и уже через минуту миловидная секретарша в белом халате внесла под нос с чашками итак команда начал ли моисеевич мы получили результаты ваших тестов и анализов психофизиологическое состояние в норме все формальные вопросы улажены препараты готовы можно приступать Но для начала я хочу посвятить вас в тонкости этого удивительного процесса который в среде нашей погибные клиентуры получил название dream tripинг отцом основателем проекта по праву считается лев борисович сварский человек судьбы удивительный уверен что опыты по dream 3пингу он ставил на себе получив результаты опережающие наши разработки после смерти хозяина моисевич почтительно склонил голову нам точнее нашим коллегам удалось получить его мозг на исследование в рамках отдельного института уже в двадцатых годах прошлого столетия была создана уникальная лаборатория должнаная разрешить задачи которые официальная наука отрицает а церковь считает колдовством и сатанизмом чего один только ваш ильич стоит проскрипел богобоязненный лудов и видите ли михаил орленович всякий прогресс в том числе и научный дело рук самоубийц. Поти каждое революционное открытие стоит жизни. ученных от рук инквизиции погибло больше чем цыган от рук нацистов. Да вполне уже цивилизованная российская империя в 1881 году отправила на эшафот гениального кибальчича придумавшего ракету на которой советский союз взлетел в космос покорив весь мир. Владимир Ильич до сих пор стоит на страже всей государственной, как изволил выразиться господин генерал, каббалистики. Это столб, священный громоотвод пещерной ненависти общества и церкви к истинной науке, которая творит совершенное завтра несовершенного мира. — Что вы имеете в виду? — насторожился Блудов, взвешивая риски таинственных обрядов с собственным мозгом. — Все смирились, что в центре Святой Руси Лев Моисеевич победоносно оскалился. «Стоит зеккурат, в котором лежит полумертвый тиран, эту самую святую Русь уничтоживший». Но кроме православных маргиналов всем глубоко наплевать, что государство уже почти сто лет тратит огромные бюджеты на эксперименты с человеческим биоматериалом, на синтез психоактивных веществ, на промывание мозгов, на опыты с мертвыми и изучение магических свойств крови. «Ах! «Ха! Так вы еще и вампиризмом занимаетесь?» — хохотнул Красноперов. «Хороший бизнес, Лев Моисеевич. Берете бабки страшные, потом кошмарите да икоты. Посмотрите на них, они же сейчас сбегут отсюда!» Вампиризм, как секрет неувидаемой молодости, научно обоснован еще в двадцатые годы нашим коллегой Паулем Каммерером, который стоял у основ советского научного мистицизма. Ничуть не задета иронией генерала, продолжал профессор. «И что, реально омолаживает?» Оживилась Вика. «Смотрите!» Лев Моисеевич подошел к книжному шкафу, достал небольшую брошюру, изрядно пожелтевшую от почтенного возраста, и протянул гостья. «Пауль Каммерер. Смерти-бессмертие. Государственное издательство, 1925 год». Слух прочитала Виктория. В этой работе столетней давности автор тогда уже доказал экспериментально, что даже мертвая клетка, погруженная в плазму крови, оживает и обновляется. Профессор бесцеремонно забрал у девушки брошюру и вернул ее на полку. «А кто такой этот ваш Крамер или как его там? Он как-то был связан с Аненербе?» Полюбопытствовал Мозгалевский. «Нацистский проект Аненербе — это лишь жалкая пародия на то, что было достигнуто жрецами нашего храма, Мавзолея». еще до зарождения третьего рейха лев моисеевич воздел руки к галогеновному потолку госпожа блаватская которую эсэсовцы возвели в культ богородицы служила агентом о гпу как и рерих кстати со своими учениками все их учения и откровения нагоняли лишь тумана до европейских мистиков и наших дурачков из недобитой интеллигенции которые жаждали новых религий новых культов новых миссий и тайных знаний и На эти тибетские риски купился даже адольфа лаизович а в качестве трофеев их до сих пор дожевывает америка вот вы думаете зачем нынешнему государству коммунистической партии на которую современная россия тратит миллиарды из своего бюджета защита пенсионеров советского нафттона и розового патриотизма и нет чтобы оберегать мавзолей — Ленину надлежит лежать здесь, пока последний его жрец не будет истреблен. — Давайте уже ближе к делу, Лев Моисеевич, — поторопил профессор Красноперов. — Господа! — кремлевский мефистофель из бесноватого колдуна преобразился в элегантного менеджера. — И, конечно же, дамы, вам представляется уникальная возможность стать участниками величайшего эксперимента, который не спровергает существующее представление о реальности. поколение советских ученых разрабатывали физику сознания, благодаря им мы можем исследовать другие уровни человеческого существования. Открытие нити времени ДК позволило объединить усилия нескольких секретных лабораторий и добиться фантастических результатов. Используя информационный архив, который содержится в тканях или даже в прахе умершего человека, Мы научились воссоздавать его голографическую модель в сознании живого человека, находящегося в состоянии сна. Иными словами, пока вы спите, вы можете полноценно жить чужой жизнью. — И насколько это безопасно? — не удержался Мозгалевский. — Абсолютно безопасно, — ласково изрек Лев Моисеевич, — если соблюдать все правила, о которых я вам расскажу.